Десять. Впервые я побывал в Луриганче пять лет назад. Заключенные корпусы номер два пригласили меня на церемонию открытия библиотеки, которую кто-то додумался назвать в мою честь, и, влекомый желанием узнать, правда ли все то, что я слышал об этой столичной тюрьме, я согласился. Чтобы попасть туда, надо пройти мимо арены для боя быков, пересечь район Сараты, потом бедные кварталы и, наконец, с горы отбросов, в которых роются свиньи из так называемых подпольных свинарников. Вслед за тем исчезает асфальт, и появляются рытвины и выбоины. И тогда в утренней сырости, полускрытые туманом, возникают бетонные корпуса, такие же бесцветные, как окружающие их пески. Даже издали видно, что если в бесчисленных окнах когда-то имелись стекла, то ныне они их лишились всех до единого. А в симметричных квадратиках мелькают лица заключенных, жадно озирающих все, что происходит снаружи. От этого первого посещения в памяти у меня остались эти шесть тысяч заключенных, которые задыхаются в камерах, рассчитанных на полторы. Неописуемая грязь и висящие в воздухе напряжение, готовые вот-вот и по малейшему поводу взорваться перебранкой и насилием. И в этом безличном людском скопище, больше напоминающем стадо, стаю, свору, нежели человеческую общность, пребывал тогда Майта. Теперь я это знаю совершенно точно. Быть может, я смотрел на него, и мы даже помахали друг другу. Стало быть, он был в корпусе номер два? Присутствовал ли на открытии библиотеки? Тюремные корпуса расположены в два ряда. Нечетные впереди, четные позади. Симметрию нарушает еще один корпус, выходящий из ряда вон, притулившийся за проволочными заграждениями у западных стен. Там содержат гомосексуалистов. В четных корпусах сидят рецидивисты или совершившие особо тяжкие преступления, а в нечетных, соответственно, первоходы, те, кому еще не вынесли приговор или получившие небольшие сроки. А это значит, что Майта в последние годы был обитателем корпуса Четного. Заключенные растасованы по корпусам в зависимости от того, где они жили до ареста. За каждым корпусом закреплен свой квартал. Эль-Агустина, Вилья-Эль-Савадор, Ла-Виктория, Эль-Провенир. Кому из них отнесли Майту? Машина медленно продвигается вперед, и я замечаю, что каждую минуту бессознательно сбрасываю скорость, стараясь как можно больше отсрочить мой второй визит в Луриганче. Меня страшит перспектива того, что я, наконец, окажусь лицом к лицу с человеком, чью жизнь я изучал, о котором расспрашивал людей, собирал факты, фантазировал и писал целый год. Или, может быть, мое отвращение к этому месту еще сильнее, чем мое стремление узнать Майту? После моего первого визита сюда я подумал. Неправда, что заключенные живут как животные. У тех больше простора — обсарни, курятники — Конюшней, гигиеничнее, нежели Луриганча. Между корпусами проложен узкий и тесный полутёмный днем и погруженный во мрак ночью коридор, со злой насмешкой, прозванной Унином, где происходят самые кровавые стычки между бандами и где сводники предлагают свой товар. Я прекрасно помню, каково было идти по этому кошмарному проходу, где клубилась эта гибельная и сомнамбулическая толпа, полуголые негры, татуированные чела, мулаты с замысловатыми прическами, сущими волосиными сельвами, доходившими порой до пояса, бородатые, ошеломленные белые, голубоглазые чужестранцы в шрамах, тощие заморенные китайцы, скорчившиеся у стен, сумасшедшие, разговаривающие сами с собой». Знаю, что Майта уже несколько лет заведовал ларьком, где можно было купить кое-какие продукты и напитки. Сколько я не искал в этом смрадном коридоре, в памяти моей не отложилось никакого киоска. Может быть, я был так взвинчен, что не заметил? Или торговая точка представляла собой разосланное на полу одеяло, перед которым, сидя на корточках, Майта предлагал соки, фрукты, сигареты и лимонад. Чтобы попасть в корпус номер два, надо было обогнуть нечетные корпуса, обойти проблочные заграждения. Начальник тюрьмы, прощаясь со мной, сообщил, что дальше я буду действовать на свой страх и риск, потому что с огнестрельным оружием в этот сектор доступ запрещен. Едва лишь я шагнул за решетчатую дверь, как на меня набросилась толпа людей, все они отчаянно жестикулировали и говорили одновременно. Пригласившие делегаты окружили меня, и мы двинулись дальше в таком порядке. Я в центре этого кольца, а за ним орава заключенных, которые, приняв меня за начальство, излагали свои дела, несли какую-то чушь, жаловались на произвол и притеснение, галдели и требовали разобраться. Иные повествовали связно, но большинство несло беспорядочную ахинею. Я заметил, что все они были возбуждены, агрессивны или подавлены. По дороге слева явилось объяснение, стоявшей здесь вони и роем мух. Там стояла метровой высоты мусорная куча, где на протяжении, надо полагать, месяцев и лет копились разнообразные тюремные отбросы. Голый арестант спал среди них, что называется, без задних ног. Это был один из тех сумасшедших, которых обычно содержат в корпусах для заключенных, не представляющих опасности, то есть в нечетных. Помню, как впервые побывав там, я подумал, странно не то, что в Луриганче есть сумасшедшие, а то, что их так мало, что все шесть тысяч заключенных не потеряли разум в этом средоточии мерзости. Отсидев четыре года, за события в Хаухе и выйдя по амнистии, он еще раза два Месяцев через семь попадал в тюрьму. В высшей степени трудно восстановить его тогдашнюю историю, историю полицейскую и тюремную, поскольку, в отличие от первой отсидки, почти не имеются ни документальных свидетельств о его участии в том, что было вменено ему вину, ни свидетелей, согласных раскрыть рот. Газетные материалы которые мне удалось отыскать в зале периодики национальной библиотеки, так скудны, что не представляется возможным оценить его роль, по всей видимости, едва ли не главную, в налетах и прочих акциях. Невозможно, кроме того, определить, имелась ли в них политическая подоплека, или это была обыкновенная уголовщина. Зная Майту, я признал бы недоказуемым, что здесь не была замешана политика, но что значит «зная Майту»? Ту пору, когда я изучал его жизнь, ему было под 40, сейчас за 60. Неужели он совсем не изменился? В каком корпусе Лури Ганча он провел последние 10 лет? В четвертом, в шестом, восьмом? Все камеры более или менее одинаковые, подобные той, которую я видел. Низкие потолки, тусклый свет, это если есть электричество, холод и сырость, окно, забранное ржавой решеткой, отхожее место, напоминающее клааку и лишенное даже намека на гигиенические удобства, место для ночлега среди нечистот, насекомых и отбросов, обладание которым ежедневно становится причиной битвы. На торжественном открытии библиотеки, расписного ящика со стопкой потрепанных книг внутри, я увидел несколько пошатывающихся пьяных. Когда по жестянкам разлили некую жидкость, чтобы провозгласить тост, я узнал, что напились они забродившим соком юки. Это крепчайшее пойло было изготовлено здесь же, в одной из камер. Случалось ли ему предполагаемому однокласснику в минуту душевного упадка или на радостях хмелечь от этого напитка? А 21 год назад в тюрьму Майта вернулся после истории с Хаухой, каковая случилась в Ла-Виктории, неподалеку от улицы Уатика, считавшейся позором всей округи и кишмя проститутками. Как сообщила «Ла Кроника», единственная газета, высказавшаяся по поводу происшествия, три подонка вломились в гараж, где помещалась авторемонтная мастерская Теодора Руиса Канди. Явившись в 8 утра, на работу он обнаружил, что внутри его поджидают трое с револьверами. В заложники попал и его ученик Элисена Карабиас Клопас. Целью захватчиков был Банка Популар. В глубине гаража было окошко, выходившее на пустырь, на другой стороне которого помещался служебный вход в банк. В полдень на пустырь въезжал фургон. Его загружали деньгами, предназначенными для центрального офиса, или наоборот, из него выгружали деньги, прибывшие в этот филиал. И до полудня злодеи сидели в мастерской вместе с двумя заложниками. Поглядывали в оконце и курили. Лица их были закрыты, но и хозяин, и ученик уверяли, что одним из них был Майта. Более того, именно он отдавал приказы. Услышав шум мотора, они через окно вылезли на пустырь. Сопротивления им не оказали. Нападавшие взяли врасплох и водителя, и охранника, разоружили их, когда банковские служащие уже положили в фургон опечатанный мешок с тремя миллионами соли. Потом налетчики заставили своих жертв лечь на землю, один из них открыл ворота, выводящий на проспект 28 июля, вскочил в фургон, где уже сидели его сообщники с добычей. И на большой скорости вынеслись на проспект. То ли водитель слишком волновался... Толя оказался неумелым, но фургон сбил уличного точильщика и вырезался в такси. Если верить лакронике, дважды перевернулся, прежде чем замер колесами вверх. Однако налетчики сумели выбраться и убежать. Майту арестовали несколько часов спустя. Не сообщалось, удалось ли вернуть деньги, а я так и не выяснил судьбу двух его подельников. А также был ли он судим за ограбление. Полицейская сводка, которую я раскопал в архиве комиссариата Ла Виктории, повторяла плюс-минус кое-какие подробности газетную информацию. Бумага так пострадала от сырости, что я еле-еле разбирал текст. О судебном преследовании не было ни слова. В документах Министерства юстиции, содержащих статистику о подсудимых, много неясного. Упоминаются дата, 16 апреля 1963 года, по всей вероятности его перевода из комиссариата в тюрьму, квалификации дела, Попытка насильственного присвоения собственности банка, повлекшая за собой телесные повреждения, а также дорожно-транспортное происшествие, наезд на пешехода. И, наконец, название суда, рассматривающего это дело. Больше данных не было. Возможно, рассмотрение было отложено, возможно, судья скончался или потерял свою должность, и все судебные разбирательства были отложены. А может быть, просто-напросто затерялось дело. Сколько лет провел Майта в Луриганче из-за него? Это тоже мне выяснить не удалось. Дата поступления имеется, даты выхода нет. Мне очень бы хотелось узнать это у него. Так или иначе, я потерял его след, а нашел его лет десять назад, когда Майта снова попал в тюрьму. На этот раз все было честь по чести. Его судили и приговорили к 15 годам за разбойное нападение с целью грабежа с применением оружия, приведшее к гибели потерпевшего. Если даты дела соответствуют действительности, отсидел он чуть менее 11 лет. И вот, наконец, я здесь, подвергаясь процедуре. Меня обыскивают с головы до ног, я отдаю свои документы в канцелярию, где они будут лежать до конца посещения. Начальник тюрьмы заранее распорядился провести меня в свой кабинет. И туда, откуда он правит своей тюрьмой, через тюремный двор, запроволочное заграждение, меня сопровождает его помощник в штатском. Этот корпус выглядит чище и менее разношерстным, нежели остальные. Кабинет находится на втором этаже этого бетонного сооружения, холодного и обшарпанного. В маленькой комнате стоят только металлический стол и пара стульев. Голые стены, и на столе нет ни карандаша, ни листка бумаги. Начальник не тот, что был тут пять лет назад, этот помоложе. Он уже знает о цели моего визита и приказывает доставить сюда осужденного, с которым я хочу поговорить. И для разговора этого он предоставит мне свой кабинет, единственное место, где мне будет спокойно. Сами видите, что здесь, в Луре Ганчо, так тесно, что не повернешься. Погоду мы ждем, он добавляет, что, вопреки всем его усилиям, дела не очень хороши. Заключенные угрожают объявить голодовку, если им ограничат свидание. Начальник уверяет, что об этом и речи нет. А просто-напросто, чтобы в тюрьму не проносили наркотики, спиртное оружие, он принял решение выделить один день для женщин, другой для мужчин. Тогда посетителей станет меньше, а досматривать их можно будет тщательней. Если удастся, по крайней мере, добиться того, чтобы в тюрьму не попадал кокаин, можно будет снизить смертность, потому что режутся в первую очередь не из-за денег, не из-за алкоголя, не из-за гомосексуалистов, а из-за наркотиков. И до сей поры прекратить доступ не удавалось. А надзиратели и охранники разве не приторговывают? Начальник смотрит на меня, словно говоря, зачем вы спрашиваете о том, что сами знаете. И этого избежать невозможно. Какие бы препоны мы им ни ставили, они их обходят. Одна единственная доза, несколько миллиграммов порошочка, удваивает жалование охранника. А знаете, сколько они получают? Так что удивляться нечему. Вот много рассуждают о проблеме Луриганча. «Нет такой проблемы. Есть проблема Перу». Он говорит без горечи, как о чем-то вполне очевидном и объективно существующем. «Производит впечатление человека усердного и благонамеренного. Сказать по правде человеку на этой должности не позавидуешь». «Стук в дверь прерывает беседу». «Ну, оставляю вас с этим субъектом», — говорит он, направляясь к двери. «Временем я вас не ограничиваю». Порог кабинета переступает тощий, курчавый, белокожий, жидкой, бородкой человек. Он дрожит всем телом, кутаясь в пиджак не по размеру. Драные башмаки на ногах, испуганные глаза, вращавшиеся в орбитах. Почему его так трясет? Он болен или перепуган? Я не знаю, как начать с ним разговор. Неужели это он? Ничего общего с тем майтой, которого я видел на фотографиях, выглядит лет на двадцать моложе. Я хотел поговорить «С Алехандро Майтой», — бормочу я. «Меня зовут Алехандр Майта», — слабым, надтреснутым голосом отвечает он. И руки, и кожа, и даже волосы выдают крайнее волнение. «С тем, который проходит по делу Хаухи вместе с лейтенантом Вальехасом, нерешительно уточняю я». «А, нет-нет», — восклицает он, приходя в себя, — «этот уже не здесь». Кажется, он с облегчением переводит дух, словно вызов к высшему тюремному начальству судил какую-то опасность, которую теперь миновала. Повернувшись, громко стучит в дверь, пока на пороге в сопровождении еще двоих не появляется начальник. Арестан суетливо объясняет, что он не тот мать, а совсем другой, и, бесшумно ступая, не переставая дрожать, поспешно уходит. «В чем дело, Карилия? спрашивает начальник у одного из своих. «Ну, ясно же», — отвечает коротко стриженный седой толстяк, брюхо свисает за ремень. Это другой Майта. Тот ведь за политику вроде сидел. — Да, — говорю я, — он-то и был мне нужен. — Малость разминулись, — без запинки объясняет тот. Месяц как вышел. Я думаю, что потерял его из виду, никогда больше его не встречу, и, может быть, оно и к лучшему. Может быть, встреча в самоделишнем Майте не помогла бы мне, а, напротив, разрушила бы замысел, который я внашиваю. Неизвестно, куда он направился, где его искать. — Местонахождение его неизвестно, пусть даже приблизительно. Я говорю начальнику, чтобы не беспокоился, найду дорогу. Однако Кариля сопровождает меня, и пока спускаемся по лестнице, я спрашиваю, хорошо ли он помнит Майту. Еще бы не помнить. Он ведь служит здесь дольше, чем сидит самый старый из заключенных. Поступил на службу простым, можно сказать, подмастерием, а теперь заместитель начальника. И чего-чего только не повидал за эти годы. Арестант очень спокойный и дисциплинированный, ни во что не лез, ни в каких заварушках не участвовал, — говорит он. Торговал в продуктовом ларьке четвертого корпуса. Работал хорошо. Ему же надо было семью кормить во время этой В Последний раз лет десять, не меньше, он здесь оттянул. Семью? Жену. И трех-четырех детишек. Она каждую неделю приезжала на свидание. Я отлично помню Чола Майту. У него еще походка такая своеобразная, да? Мы пересекаем двор между проволочными заграждениями и возле следственного изолятора Карили останавливается. «Погодите-ка. Может, по адрес его знает?» Он заменил его в ларьке четвертого корпуса, и, кажется, они были и остались друзьями. Сейчас распоряжусь его позвать, и, глядишь, вам повезет. Мы с Карили остаемся во дворе перед проволочными рогатками. Чтобы скоротать время, спрашиваю его о Луриганче. И он в точности, как его начальник, говорит, что здесь дня не проходит без проблем, потому что здесь, вы уж не поверьте, собралось исключительное отребие, мразь, которая вроде бы и на свет-то появилась, чтобы терзать ближнего своего. Да так, что и не расскажешь. В отдалении, нарушая симметрию корпусов, стоит блок гомосексуалистов. Они по-прежнему заперты там? Да. Но проку от этого мало, потому что никакие заборы-запоры арестантам не помеха, а педерасты ходят туда и обратно, и график их примерно известен. Но все же с тех пор, как их собрали в отдельном блоке, стало поспокойнее. Прежде, когда все сидели в перемешку, драки и убийства из-за них случались то и дело. Я вспоминаю, как во время первого моего посещения имел краткую беседу с тюремным врачом о том, как насилуют новеньких. «Самый частый случай — нагноения ануса, некроз ткани, рак прямой кишки». И спрашиваю горилля, случается ли такое сейчас? «Как же без этого?» — со смехом отвечает он. «Надо же им как-то разряжаться, сбрасывать напряжение». Тут, наконец, появляется арестант, за которым он посылал. Я объясняю, зачем еще майтон спрашиваю, не знает ли он, где тот обосновался теперь. Этот человек, он прилично одетый, вполне благообразного вида, выслушивает меня молча, но я вижу, он колеблется, и не сомневаюсь, что на след он меня не наведет. Тогда я прошу, чтобы при следующей встрече он дал Майте мой телефон. И тут он вдруг решается. Он работает в кафе-мороженом на Мирофлоресе. Я знаю это маленькое заведение, существующее много лет на засаженной деревьями улице Болоньези. И я отлично ее знаю, потому что в пору моего отрочества там жила когда-то девочка-красоточка, имя которой звучало как сад «Флора Флорас. Уверен, что кафе существовало и тогда, и мы с прекрасной Флорой иногда ели там вафельные рожки. Заведение небольшое размером с обычный гараж, или вроде того странно смотрится на этой улице, где нет магазинов, а стоят лишь типичные для Мирофлореса двухэтажные домики 50-х годов с непременными садами перед входом и неизбежными кустами герани, бургенвилли и огненного дерева. Неуемное волнение охватывает меня, когда, свернув наконец, с Маликона, я торможу в нескольких метрах от кафе по Баланеазе. Да, кафе, в точности там, где я запомнил. В нескольких шагах от этого серого дома с балконами, у которого возникали нежные личико и сияющие глаза флоры. Торможу за несколько метров до заведения, выхожу и, запирая машину, едва могу вставить ключ в замок, потому что руки не слушаются. В маленьком отделанном современном стиле заведения, где столики, покрытые клеенкой в цветочек, стоят у стен, пусто. Обслуживают посетителей майта. Он без пиджака, брюск выглядит куда старше, чем на фотографиях. Но я мгновенно узнал бы его среди десятков людей. «Алехандро Майта», — говорю я, протягиваю ему руку, «Да — да? Несколько секунд он всматривается в меня, открывает улыбкой рот, где не хватает нескольких зубов, моргает, сидясь узнать, и сдается. К сожалению, чего-то не припомню. Подумал было, что ты, что вы, Сантос, но ведь это не так, да?» — Давно ищу вас, — говорю я, облокачиваясь на стойку. — Вы удивитесь, — сразу говорю. — Я прямо сейчас из Луриганча. А рассказал мне, как вас найти Ариспа, ваш приятель и партнер по тюремной лавочке. Внимательно наблюдаю за ним, ловлю его реакцию. Но он не удивлен и не встревожен. Смотрит на меня с любопытством, улыбка постепенно гаснет на его смуглом лице. На нем рубашка из грубой хлопчатой бумажной ткани, и я замечаю, что и руки у него огрубели, как у токаря или пахаря. Больше всего меня занимает его прическа. Голова стрижена так нелепо, что напоминает щетку трубочиста. Я вспоминаю, как мой первый год в Париже в пору больших финансовых затруднений мы с одним приятелем и коллегой по курсам Берлица, где преподавали испанский, отправились стричься в парикмахерское училище, стоявшее неподалеку от площади Бастилии. Обучавшиеся там мальчишки обслужили нас бесплатно, но так, что головы наши выглядели в точности так, как сейчас у моего одноклассника. Он смотрит на меня, собрав морщины вокруг прищуренных глаз, темных и усталых, где все явственнее мерцает недоверие. «Целый год собирал сведения о вас, расспрашивал людей, знавших вас, говорю я, фантазировал и даже видел во сне, потому что написал роман, который имеет отношение, пусть даже отдаленное, к истории с Хаухой. Не произнося ни слова, он смотрит на меня, смотрит сначала удивленно, потом непонимающе, словно сомневаясь, что правильно расслышал, а теперь еще и с беспокойством. Но, — бормочет он, — почему вам это пришло в голову, как это вышло? «Не знаю никак ни почему, однако весь этот год я занимался только этим», — говорю я торопливо, заражаясь его страхом, из-за которого он оборвет этот разговор и не начнет другой. В романе всегда больше вымысла, нежели правды. События в романе никогда не соответствуют истине. Это расследование, эти интервью нужны были не для того, чтобы рассказать, что же на самом деле произошло в Хаухе, но скорее, чтобы солгать, зная, о чем ты лжешь. Я замечаю, что мои слова не успокаивают его, а путают и пугают. Он моргает, а немело застывает с открытым ртом. «А, так вы писатель!» — выкручивается он. «Да-да, теперь я вас узнал. Я, кажется, даже читал какой-то ваш роман. Давно, правда». Тут в кафе появляются трое мальчишек. Судя по одежде и потным лицам, они пришли с каких-то соревнований. Заказывают лимонад и мороженое. Покуда Майта обслуживает их, я могу без помехи наблюдать, как он снует по своему заведению. Как со сноровкой и с небрежным умением, говорящими о большом навыке, открывает холодильник и стеклянные кубы, наполняет вафельные рожки, откупывает бутылки. Я пытаюсь представить, как в корпусе номер четыре он наливает фруктовые соки и кофе, раздает пачки печенья, продает сигареты и так изо дня в день, из года в год на протяжении десяти лет. Нельзя сказать, что он очень уж сдал или отрехлел. Я вижу крепкого мужчину с достоинством несущего бремя своих шестидесяти с чем-то лет. Отпустив троих спортсменов, он поворачивается ко мне с вымученной улыбкой и бормочет. «О, черт! Это последнее, что могло бы со мной случиться. Роман?» И недоверчиво мотает головой справа налево, а потом слева направо. «Разумеется, там не будет упомянуто ваше настоящее имя, уверяю я». Разумеется, я изменил даты, места, имена, кое-что добавил, кое-что выбросил, кое-что запутал. Кроме того, я изобрел апокалипсис в Перу, опустошенном войной, терроризмом и иностранной интервенцией. Разумеется, никто ничего не узнает, и все будут уверены, что все это плод моего воображения. Я даже выдумал, будто мы с вами сверстники, одноклассники и друзья детства». «Само собой», — протягивает он с сомнением, вглядываясь в меня и мало-помалу распознавая, кто перед ним. «Мне бы хотелось поговорить с вами», — говорю я. «Кое о чем спросить, кое-что прояснить». «Разумеется, то, что вы сами захотите и сможете рассказать. Множество загадок, от которых у меня голова идет кругом. Кроме того, этот разговор — это последняя глава моего романа. Не отказывайте мне, а не то он выйдет каким-то кургузом». Я засмеялся, и он тоже, а потом мы услышали, как смеются и три спортсмена. Правда, они над какой-то шуткой. Тут входит какая-то дама и заказывает по 250 фисташкового и шоколадного с собой. Отпустив ее, Майта поворачивается ко мне. Года два-три назад ребята из революционного авангарда навестили меня в Луриганче. Тоже хотели узнать про Хауху из первых рук и в письменном виде. Нечто вроде свидетельских показаний. Я им отказал. «Но это же совсем другое», — говорю я. «Меня интересует не политика, а литература. То есть...» «Да-да, знаю», — вскинув руку, перебивает он. «Ладно, так и быть. Уделю вам вечерок. Не больше, потому что времени у меня мало, да и, честно сказать, не тянет рассуждать об этих делах. Как насчет вторника? Меня это устраивает больше всего, потому что по средам я работаю с одиннадцати, и, значит, накануне могу лечь попозже». В другие дни из дому выхожу в 6 утра, потому что сюда добираюсь с тремя пересадками. Договариваемся, что буду ждать его выхода из кафе после восьми. Когда я уже собираюсь выйти, он окликает меня. «Возьмите мороженое за счет заведения. Просто чтобы вы могли оценить, какое у нас замечательное мороженое. Может быть, станете нашим постоянным клиентом». Прежде чем вернуться в баранка, я совершил небольшую прогулку по этому кварталу, чтобы упорядочить мысли. Постоял немного под балконами дома, где жила красоточка Флора-Флорес. У нее были длинные ноги, каштановая грива и глаза цвета морской волны. Когда она в черном купальнике и белых туфельках приходила на каменистый пляж в Флоросе, утро озарялось новым светом, солнце грело жарче, волны накатывали веселей. Вспоминаю, что она вышла замуж за летчика, который спустя несколько месяцев погиб, врезавшись в горный пик между Лимой и тинго А потом кто-то рассказал мне, что она вышла замуж вторично и живет теперь в Майами. Я поднимаюсь до проспекта Грау. Вон на том углу жили мальчишки, с которыми мы, обитатели кварталов Диего Ферра и Колонна, устраивали жаркие футбольные схватки. Я помню, как жадно ждал этих матчей и какое жгучее разочарование испытывал, если меня ставили в запасные. Сажусь в машину и через полчаса чувствую, что пришел в себя после встречи с Майтой. История, из-за которой он вернулся в Луриганчи и провел там эти последние 10 лет, подробно и досконально написано в газетах и задокументирована в следственном деле. Случилась она в квартале Магдалена-Вьеха неподалеку от Антропологического музея на рассвете одного январского дня 1973 года. Администратор отделения банку де кредиту, поливавший свой маленький садик у дома, он делал это каждое утро перед тем, как одеться, услышал звонок и подумал, что, наверное, молочник пришел раньше обычному. Но на пороге он увидел четверых субъектов в масках, наставивших на него пистолеты. Толкнули его в квартиру, завели в спальню, где спала жена, и связали ее там же, в постели. Потом очень похоже, что они знали это место. Вошли в комнату единственной дочери, 19-летней девушки, студентки факультета туризма. Велели ей одеться, отцу сказали, что если он хочет еще раз увидеть ее живой, то должен принести чемодан с 50 миллионами солей в парк лос гарифас возле национального стадиона. И вместе с нею скрылись на такси, угнанном накануне. Сеньор Фуэнтес сообщил в полицию и, следуя ее инструкциям, принес в парк Лос-Гарифа с чемодан, набитой бумагой. Вокруг были расставлены агенты в штатском. Однако никто не подошел к нему, и трое суток он ничего не знал о дочери. Когда он и его жена были уже близки к отчаянию, последовал телефонный звонок. Похитители сообщили, что знают о его контакте с полицией и дают ему последний шанс. Деньги надо будет отнести на угол проспекта Авиасьон. Сеньор Фуэнтес объяснил, что не может собрать 50 миллионов, банк никогда не выдаст ему такую сумму, но он готов отдать все свои личные сбережения, а это около 5 миллионов. Похитители настаивали, 50 или девушка будет убита. Сеньор Фуэнтес одолжил деньги под расписку, прибавил к своим еще 9 миллионов и отвез их, куда было сказано, на этот раз не уведомляя полицию. Его машину перехватили, и человек, сидевший рядом с водителем, вышел и без единого слова забрал чемодан. Спустя несколько часов похищенная девушка появилась в отчим-доме. Оказалось, что похитители продержали ее трое суток с завязанными глазами, оглушая небольшими дозами хлороформа, а потом высадили на проспекте Колониаль, где она и взяла такси до Дому. Она была в таком смятении, что ее пришлось положить в клинику «Оспиталь дель Эмплиадо». Через несколько дней она вышла из палаты и, не сказав ни слова соседке, ту прооперировали по поводу аппендицита, выбросилась из окна. Пресса не смогла пройти мимо этого самоубийства и всколыхнула общественное мнение. Спустя несколько дней полиция повестила об аресте главаря банды, Майты, а его сообщников вот-вот постигнет та же участь. Сообщалось, что он признал свою вину и сообщил все подробности преступления. Ни сообщников, ни похищенных денег так и не нашли. На суде Майта заявил, что не причастен к похищению девушки, даже не знал о нем, а признание было получено под пытками — Процесс длился несколько месяцев, и постепенно шумиха поднятой прессы улеглась. Майта, которого суд, проигнорировав его протесты, признал виновным в похищении, в вымогательстве и доведении до самоубийства, был осужден на 15 лет тюремного заключения. Его утверждение о том, что в день похищения он находился в Покасмае, где искал работу, за отсутствием доказательств не были приняты во внимание. Особенно пагубными для него оказались показания супругов Фуэнтос. И муж и жена подтвердили, что и по голосу, и по облику Майты узнали в нем одного из злодеев в масках. Его адвокат, безвестный крючкотвор, во время всего процесса, не проявивший ни ораторского мастерства, ни изворотливости, ни находчивости, подал апелляцию. Года через два Верховный суд утвердил приговор, а то, что Майта вышел на свободу, отбыв две трети срока, Доказывает, что сеньор Карильо сказал мне чистую правду. Все эти десять лет заключенный вел себя образцово. Во вторник, в восемь вечера, когда я подхожу к кафе, Майта уже ждет меня с портфелем, где, наверное, носят свою рабочую одежду. Он только что умылся и расчесал свои патлы. Капельки воды еще сползают у него по шее. На нем голубая клетчатая сорочка, выцветший и кое-где заштопанный пиджак, мятые брюки цвета хаки и крепкие башмаки, какие надевают для долгих переходов. Проголодались? Может быть, зайдем в какой-нибудь ресторан? Он отвечает, что никогда не ест вечером, и лучше бы нам поискать какое-нибудь тихое место. Через несколько минут мы сидим у меня в кабинете лицом к лицу и подтягиваем лимонад. От пива или чего-нибудь покрепче он отказался. Говорит, что уже давно не пьет и не курит. Беседа начинается на минорной ноте. Я спрашиваю его о Солезианском колледже. Ведь вы там учились, не так ли? Там. Но давным-давно ничего не слышал о своих одноклассниках, за исключением одного, который стал бизнесменом и политиком, и время от времени мелькает в газетах. И про наших падре тоже, хотя как раз несколько дней назад повстречал на улице падре Луиса. Он преподавал в приготовительных классах. Древний старичок, полуслепой, сгорбленный, еле ноги волоча, ошел, опираясь на палку от швабры. Сказал мне, что вышел на свою обычную прогулку по проспекту Бразилии и что узнал меня, но, — улыбается Мэт, и наверняка понятия не имел, с кем разговаривает. Ему было уже лет сто или вроде того. Показывая ему собранные мною материалы о нем и об экспедиции в Хауху, газетные вырезки, фотокопии документов, снимки, карты с маршрутами, дела главных действующих лиц и свидетелей, я вижу, как он, едва ли не принюхиваясь, всматривается в них, листает, и с лица его не сходит выражение глубокой растерянности. Несколько раз встает и уходит в уборную. Очки не в порядке, — объясняет он постоянные позывы, хотя чаще всего это ложная тревога, и удается выдавить лишь несколько капелек. Ехать на автобусе из дома в кафе — это сущая мука. — Два часа пути, — я вам говорил, — невозможно вытерпеть, хоть перед выездом я всегда справляю малую нужду. Иногда ничего иного не остается, как намочить штаны, будто я грудничок. — Очень тяжело было, — ганчес глупо спрашиваю я. Он смотрит на меня растерянно. Снаружи на баранка стоит полнейшая тишина, не слышно даже прибоя. «Ну, жизнь там, конечно, не сахар», — отвечает он немного погодя и как бы немного пристыженно. Поначалу особенно. Но человек ко всему привыкает, так ведь? Ну вот, наконец-то хоть что-то совпадает с тем, что я слышал о мать. Его застенчивость, его стыдливость, нежелание говорить о своих трудностях и неурядицах, и вообще о личном. — А вот к охранникам я привыкнуть так и не сумел, — вдруг добавляет он. — Я и не знал раньше, что такое ненависть, пока не увидел, как они внушают это чувство заключенным. Ненависть, смешанную с лютым страхом, разумеется. Потому что, когда они входят за проволоку, чтобы подавить мятеж или прекратить голодовку-забастовку, они стреляют во всех, кто под руку подвернется, бьют без разбора и грешника, и праведника. — Это было в конце прошлого года, — спрашиваю я. — Резня это. 31 декабря, кивает он. Человек сто вошло, Новый год отпраздновать. Развлечься хотели и, как они говорили, бонус получить. Пьяные все были. Вошли часов десять, открыли огонь от дверей и через окна корпусов. Забрали у арестантов все наличные, спиртной марихуану, кокаин и до рассвета, забавлялись, стреляли, били прикладами, разбивали головы, выбивали зубы. Официально сообщалось о 35 погибших, говорит Майта. На самом деле вдвое больше. Газеты потом написали, что так была предотвращена попытка массового побега. Он устало машет рукой и уже не говорит, обормочит. бормочет. спасаясь от пуль, громоздились друг на друге, как в регби, устраивая кучу малу. Но не это самое жуткое его воспоминание о тюрьме, а, быть может, то, как его в первые месяцы после ареста возили из Луриганчи во дворец правосудия. Заключенные до отказа набившись фургоны с металлическими стенками должны были сидеть на корточках, касаясь лбом пола, а при малейшей попытке приподнять голову и выглянуть наружу их зверски избивали. То же самое происходило и на обратном пути. Чтобы влезть в фургон, надо было что есть духу пробежать между двумя шеренгами гвардейцев, выбрав, что закрывать, голову или пах, потому что на этом пути на них обрушивались пинки и удары дубинками. Майта, он в очередной раз вернулся из уборной, задумчиво добавляет, не глядя на меня. Душа радуется, когда читаю в газете, что убили кого-нибудь из этих псов. Он произносит эти слова с внезапной глубинной злобой которые улетучиваются, когда я спрашиваю его о другом Мэйте, том щедушном и курчавом трясущемся арестанте. «Этот воришка столько нюхает и колется, что у него уже не мозги, а каша», — говорит он. «Недолго протянет». И голос и лицо его смягчаются, когда речь заходит о продуктовом ларьке, которым заправляли они Ариспы. «Мы совершили настоящую революцию», — горделиво уверяет он, «и снискали всеобщее уважение». Воду кипятили, и для фруктовых суков, и для кофе, и для чего хотите. Стаканы, тарелки и вилки ложки мыли, и до употребления, и после. Гигиена прежде всего — революция. Организовали систему купонов, по которым отпускали в кредит. Вы не поверите, но ограбить нас попытались только однажды. Меня полоснули ножом по ноге, вот здесь. Но унести они ничего не смогли. Мы даже создали нечто вроде банка, потому что многие отдавали нам деньги на хранение. Очевидно, что по какой-то причине ему ужасно неприятно говорить о том, что меня интересует. О событиях в Хаухе. Каждый раз, когда я пытаюсь навести его на эту тему, он начинает увиливать, а потом с пугающим упорством переводит разговор на более актуальные темы. К примеру, говорит о своей семье. Рассказывает, что женился в промежутке между двумя отсидками в Лориганче, но на самом деле повстречал свою нынешнюю жену в тюрьме, когда отбывал предыдущий срок. Она пришла на свидание к брату, который их и познакомил. Стали переписываться. Когда Майта освободился, поженились. У них четверо детей, три мальчика и девочка. Когда его посадили снова, жене, что называется, Солона, пришлось. Первые годы просто надрывалось, чтобы прокормить детей, так шло до тех пор, пока он не взял в аренду этот ларек. Первые годы жена зарабатывала вязанием, носила свои изделия из дома в дом. Он тоже пытался и не без успеха продавать их в Луриганче. Свитера пользовались кое-каким спросом. Я слушаю, и разглядываю его. Первое впечатление, когда он показался мне хорошо сохранившимся крепким и здоровым мужчиной, было обманчиво. Нет, здоровье его не в порядке. И дело не только в почках, из-за которых он то и дело отлучается в уборную. Он сильно потеет, и лицо его на несколько секунд багровеет от прилива крови, словно на него время от времени накатывают приступы дурноты. Он вытирает лоб платком, и спазмы порой прерывают его речь. — Вам нехорошо? Хотите, прервемся? — Нет, все нормально. Продолжим. — Мне показалось, вы избегаете затрагивать тему Хаухи и Валехаса, в упор говорю я. Вам неприятно вспоминать об этом, потому что дело провалилось? Или из-за того, каким последствиям это привело? Он качает головы. Меня угнетает то, что вы информированы лучше, чем я, улыбается он. Я не шучу. Много изгладилось из памяти, а кое-что смешалось и спуталось. Мне бы хотелось рассказать, как все было. Да беда в том, что я уже не твердо помню, что, а главное, как происходило. Давние дела, примите это в расчет. Отговорки? Поза? Нет. Его воспоминания не твердые и зачастую ошибочные. Я должен на каждом шагу поправлять его. Удивительно, почему я простодушно полагал, что мой герой, как и я, целый год одержимый этой темой, тоже продолжает рыться в памяти, выуживая оттуда все, что происходило в те часы и четверть века назад. Да зачем ему это? Для него это было всего лишь одним из многих эпизодов его жизни, где и раньше, и потом было и множество других, столь же или еще более значительных. Вполне естественно, что рядом с ними остальные скудели или вовсе вытеснялись. Я одного никак не могу взять в толк, говорю я. Что же там все-таки случилось? Измена? Почему исчезли те, кто должен был участвовать? Убили, создал новый приказ, отменяющий прежний? Почему он это сделал? От страха? Потому что не верил в успех? Или причина в Валехасе, который, по словам Убилиса, отсрочил начало мятежа? Майта молча раздумывает, потом пожимает плечами. Это с самого начала было неясно и не прояснится никогда. В тот день я заподозрил измену. Потом дело запуталось еще больше, потому что я не знал заранее дату. В интересах секретности о начале мятежа было известно только Вальехасу и Убилиусу. Тот твердил потом, что он был назначен на четыре дня раньше, а Вальехас сдвинул его, потому что узнал о том, что его собираются перевести к другому месту службы из-за столкновения с апристами, случившегося за два дня до этого. Насчет происшествия все так. Оно освещено в газетенке, выходившей тогда в Хаухе. Апристы устроили на пласа Дармас манифестацию в честь приезда айя де Торре, который произнес речь с паперти собора. В в штатском, чата Убилиуса и еще несколько друзей заняли места на углу площади, и когда появилась процессия, забросали ее тухлыми яйцами. Охранники априста кинулись на смутьянов, началась стычка, а потом Вальехас, Убилиус и остальные убежали и укрылись в парикмахерской Эсекьеле. Только эти факты подтверждены. Убилиус и прочие обитатели Хаухи утверждают, что априста узнали Вальехаса и резко запротестовали из-за того, что он, начальник тюрьмы, офицер, находящийся на действительной военной службе, попытался сорвать разрешенный политический митинг. Вследствие этого Вальехаса предупредили, что его переведут в другой гарнизон. Говорят, последовал срочный вызов к непосредственному начальству Уанкайо. Это побудило его назначить выступление на четыре дня раньше, о чем он не счел нужным предупредить остальных соратников. Убилис уверяет, что узнал о событиях, когда младший лейтенант уже был убит, а прочие мятежники арестованы. «Сперва мне казалось, что это не так, что они лгут», — говорит Майта. А потом я уже не был в этом уверен, потому что в Секста, во Франтоне, в, в Ганча сколько-то месяцев или лет спустя оказался кое-кто из тех, кто был замешан в этом. Они отбывали срок по другим делам, профсоюзным или политическим. И все клялись, что восстание стало для них полной неожиданностью, что убилис называл им другую дату и не предупреждал о переносе или отмене. Впрочем, сказать по совести, я и сам не знал дату. Знали только Вальехос и Убилис. Вальехас перенес? Мне ничего об этом не сказал. Однако вполне возможно, что так. Он человек был очень порывистый, и с него бы осталось изменить план, пусть даже это грозило остаться одному. В те времена мы таких называли волюнтаристами. Он что же, порицает лейтенанта?» Нет, голос его звучит отстраненно, безразлично. Он рассказывает, что когда семья Вальехаса приехала забрать тело, отец отказался поздороваться с Майтой. Он вошел в кабинет, где шел допрос, и когда Майта протянула ему руку, отец не пожал ее, а взглянул так злобно, словно именно на него возлагал ответственность за все случившееся. «Не знаю, может быть и так», — повторяет он. «Но может быть и недоразумение». То есть Вальехас был уверен, что ему придут на помощь, хотя никто ему это не обещал. На собраниях в Рикроне, куда меня возили, убили с и тамошние шахтеры, много рассуждали о революции, и все вроде бы оказывались заодно, однако собирались ли они в первый же день взять винтовку и отправиться в горы? Я такого от них не слышал. А для Вальехаса это как бы само собой разумелось. Он ни минуты не сомневался, что так оно и будет. А ведь он в лучшем случае получал туманные посулы, моральную поддержку, готовность помогать издалека и жить собственной жизнью. Или, быть может, от страха или от того, что план действий их не устраивал, просто отойти в сторонку. Не берусь судить. Не знаю, как оно было на самом деле. Он барабанит пальцами по ручке кресла. Долгая пауза. — Вы жалели когда-нибудь, что ввязались в эту авантюру? — спрашиваю я. — Думаю, что за годы, проведенные в тюрьме, вы много думали о том, что произошло. — Раскаяние — это дело католиков, а я к таковым себя не отношу уже очень давно. Революционеры не каются, могут выступить с самокритикой, а это совсем иное. Случалось и мне, но потом я прекратил. Кажется, он слегка разозлился, но через несколько секунд с улыбкой продолжает. Не представляете себе, как странно мне говорить о политике, вспоминать политические деяния. Словно из глубины времен появляется призрак и показывает мне покойников и забытые события. Он перестал интересоваться политикой только в последние 10 лет, во время предыдущей отсидки или когда отбывал срок за хауху. Майта задумчиво молчит, пытаясь прояснить свои смутные воспоминания. Неужто он и это забыл? «Я не думал об этом до настоящей минуты», — бормочет он, вытирая лоб. «На самом деле это было не мое решение. Само собой случилось, обстоятельства вынудили. Вспомните, я приехал в Хауху поднимать мятеж, порвав со своими товарищами, с моей партией, с моим прошлым. Я в политическом смысле остался один. А новые товарищи пробовали таковыми лишь несколько часов. Валехас погиб... Кондори погиб, Зенон Гонсалес вернулся в свою общину, мальчишки Хосефины в свой колледж, понимаете? Это не я отошел от политики. Это она меня бросила. То, как он ведет себя, говорит в полголоса, ерзает на стуле, глаза бегают, не дает мне поверить ему. Впервые за этот вечер я почувствовал, что он лжет. Неужто он больше ни разу не видел былых соратников-однопартийцев? «Они хорошо вели себя, когда я сидел после Хаухи», — восклицает он. Навещали, приносили сигареты, хлопотали, чтобы новое правительство включило меня в список амнистированных. Но сама партия вскоре распалась. Когда я вышел на свободу, ни РРПТ, ни РРП просто уже не существовали. Возникли новые троцкистские партии, где тон -то задавали люди из Аргентины. Я никого там не знал, да и политики меня уже не интересовало. С этими словами он встает и выходит в уборную. Когда возвращается, я замечаю, что он вымыл не только руки, но и лицо. Он в самом ли деле не проголодался. Нет-нет, — уверяет он, — вечером он ничего не ест. Довольно долго мы сидим, не произнося ни слова, погрузившись в думы, каждый в свои. Сегодня вечером вся набережная баранка объята тишиной. Должно быть, там, укрытые тьмой, проходят лишь безмолвные парочки, а не пьяницы-наркоманы, которые по средам и субботам всегда горланят и скандалят. Я говорю ему, что в центре моего романа революционер-подпольщик, полжизни, интриговавший и боровшийся с другими группами, столь же незначительной, как та, которой он сам принадлежал, и авантюру с Хаухой, затеявшей не потому, что его убедили доводы Валехаса. Скорее всего, в глубине души он сильно сомневался в успехе этого предприятия, а потому что тот отворил перед ним двери действия». Возможность совершать конкретные вещественные поступки в реальности, а не в мечтах добиться зримых и осязаемых перемен, ослепляла его. Благодаря знакомству с этим порывистым лейтенантом он сумел задним числом осознать всю умозрительную, эфемерность своей прежней деятельности. Именно поэтому он позволил вовлечь себя в мятеж, хотя не столько сознавал, сколько чувствовал, что затея — это едва ли не самоубийственно. Вы... «Узнаете какие-нибудь свои черты в этом персонаже?» — спрашиваю я. «Или он не имеет ничего общего с вами, с теми мотивами, которые повели вас за Валехасом?» По Маргове он упирается в меня задумчивым долгим взглядом и явно не знает, что ответить. Впрочем, эта заминка и есть ответ. «Невозможным кажется то, что терпит крах», — как бы, размышляя вслух, отвечает он наконец. В случае успеха всем оно кажется безупречно спланированным и проведенным. Взять, к примеру, Кубинскую революцию. Сколько человек было с Фиделем на борту Гранмы? Горстка. Быть может, даже меньше, чем было нас в тот день в Хаухе. Но у них получилось, а у нас нет. Он замолкает на миг, размышляя. Мне эта затея никогда не казалась безумием и тем паче самоубийством. Все было продумано. «Если бы мы разрушили мост через Малинос, задержали полицейских, то перевалили бы через хребет, а внизу, в сельве, нас бы уже не нашли, и мы бы...» Я секается. Неуверенность сквозит в его словах так явно, так очевидно, словно он понял, что нет смысла договаривать, убеждая меня в том, во что и сам не верит. «А во что же верит сейчас мой так называемый экс-однокашник?» В колледже полвека назад он истово и пламенно верил в Бога. Потом, когда Бог умер в его душе, с тем же пылом в Маркса, в Ленина, в Троцкого, после событий в Хаухе, если не раньше, долгие годы пресной, выморочной политической борьбы ослабили умертвили и эту веру. А какая же заменила ее? Никакой не нашлось. И потому он кажется человеком опустошенным, лишенным сильных чувств, которые бы поддерживали его слова. А когда он начал грабить банки и похищать людей ради выкупа, то уже ни во что не верил, кроме необходимости добывать деньги. Так, что ли? Что-то во мне противится этой версии, особенно сейчас, когда я вижу его тяжелые грубые башмаки и убогую одежонку. Особенно сейчас, когда я вижу, как уделан он жизнью. Если хотите... Не будем касаться этой темы, предупреждаю я. Но должен вам кое-что сказать, Майта. Я не могу понять, почему, выйдя из тюрьмы, куда вас упрятали за историю с Хаухой, вы принялись грабить банки и похищать людей. Об этом мы можем поговорить? Нет, не можем, — немедленно отвечает он, причем довольно жестко, но тотчас добавляет противоречие себе. Не о чем там говорить. Доказательства были подтасованы. Свидетели вынудили дать ложные показания. «Меня признали виновным, потому что я из-за своего прошлого годился на роль виновного. И этот приговор — позор нашего правосудия!» Снова срывается его голос, словно в этот миг Майту одолели усталость, уныние, уверенность, что бессмысленно разубеждать меня в том, что с течением времени обрело каменно неразрушимую прочность. «Правду ли он говорит?» В самом ли деле он не был в числе налетчиков на «Ла Викторию» одним из тех, кто похищал людей из пуэбло Либра. Я отлично знаю, что в наших тюрьмах сидят ни в чем не повинные люди. Может быть, их столько же, сколько преступников, которые гуляют на свободе и пользуются всеобщим уважением. И очень может быть, что Майта, состоявший на заметке у полиции, послужил козлом отпущения для правоохранителей всех мастей. Человек, сидящий напротив, столь явно пребывает в такой апатии, в таком, я бы сказал, моральном опустошении и упадке, что я не в силах представить его соучастником тяжких преступлений. «Я сделал герой моей книги гомосексуалистом», — помолчав, сообщаю я. Он вскидывает голову, как ужаленный. Гримас отвращения искажает лицо. От того лишь, что он сидит в низком кресле с широкой спинкой, но ну сейчас ему можно дать лет шестьдесят или даже больше. Вижу, как он вытягивает ноги и как крепко растирает руки. «А зачем?» — наконец спрашивает он. Вопрос застает меня врасплох. Я сам не знаю, зачем. Но тут же сочиняю объяснение, чтобы подчеркнуть, что он маргинал, что весь соткан из противоречий. Впрочем, я сам точно не знаю, зачем. Отвращение на его лице читается еще явственнее. Вижу, как он протягивает руку, берет стакан, стоящий на стопке книг, и, убедившись, что воды в нем нет, ставит обратно. Всегда считал себя человеком без предрассудков, бормочет он после паузы, но в отношении педерастов боюсь, что это не так. Предубеждение возникло после того, как я повидал их в Секста, во «Фронтоне», а в Луриганче дело обстояло и того хуже. Он задумывается. Лицо немного разглаживается, но гримаса не исчезает. В том, что он говорит, нет и тени сочувствия. Выщипывают брови, горелыми спичками красят ресницы, мажут губы, надевают юбки, мастерят парики, превращаясь в точные подобия шлюх, которых эксплуатируют сутенеры. Приведи их блева тянет. Не верится, что человек может пасть так низко. За недокуренную сигаретку готова отсосать. Майта сопит, лоб его вновь покрывается испариной, добавляет сквозь зубы. Говорят, в Китае Мао всю эту шваль перестрелял. Не знаете, правда это? Он снова встает, уходит в уборную, а я тем временем смотрю в окно. Сегодня вечером небо над Лимой против обыкновения покрыто звездами. Одни неподвижны, другие искрятся под черным пятном моря. И думаю, что должно быть там, в Лориганче. Майта в такие вот вечера завраженно созерцал чистое, безмятежное, исполненное достоинство сияния звезд, так резко контрастировавшее с унизительной извращенностью, в которой он жил. Вернувшись, он говорит, как ему жалко, что так и не пришлось побывать за границей. После очередной отсидки, выходя на свободу, он каждый раз лелеял иллюзорную мечту — Уехать и в другой стране начать все заново, с нуля. Он пробовал осуществить ее, но это оказывалось очень трудным. Или денег не было, или нужных документов, или того и другого. Однажды на автобусе должен был доехать до Венесуэлы, но на эквадорской таможне его высадили, паспорт оказался не в порядке. Однако я все равно не оставил мысль уехать отсюда. С таким семейством это, конечно, трудней, но все-таки очень хочется. Здесь ни работы подходящей, ни вообще ничего. Нет, и все. Куда ни глянь, ничего нет. Так что надежды не теряю. Но только не на Перу, думаю я. Разуверился полностью окончательно. Не так ли, Майта? А ведь ты так горячо верил в будущее Перу, так хотел что-то сделать для своей несчастной страны. Теперь ты думаешь или делаешь вид, словно думаешь, что ничего в ней не изменится к лучшему, а все будет только хуже. Голод, ненависть, угнетение, невежество, жестокость, дикость — всего этого станет еще больше. И теперь ты, подобно многим и многим, думаешь только о том, как бы выбраться отсюда, пока все мы не пошли на дно вместе с Перу». В Венесуэла или в Мексику, где, говорят, благодаря нефти сейчас тоже много работы или даже в США, хотя я и не говорю по-английски. Вот чего бы мне хотелось. Снова ему изменяет голос от нехватки убежденности, и в этот миг кое-что пропадает, а именно интерес к нашей беседе. Я знаю, что из моего одноклассника ничего больше не добуду, кроме уже добытого. Огорчительного доказательства того, что передо мной сидит человек, разрушенный страданием и злобой, потерявший даже воспоминания. Короче говоря, человек, разительно отличающийся от Майты, которого я описал в романе, неисправимого оптимиста, исполненного веры и любящего жизнь вопреки неотъемлемым от нее ужасам и злосчастьем. Мне становится неловко задерживать его, время уже к полуночи, злоупотреблять его терпением ради бессодержательного и предсказуемого разговора. Учительно должно быть перебирать воспоминания, то и дело отлучаясь в уборную и возвращаясь в мой кабинет, ломать рутинный распорядок дня, однообразие которого пристало скорее животному, чем человеку. «Из-за меня вы припозднились», — говорю я. «Если честно, я ложусь рано», — отвечает он с благодарной улыбкой облегчения, которая кладет конец нашей беседе. «Хоть и сплю очень мало. Четырех-пяти часов мне достаточно». А в детстве, наоборот, был из тех, кого, как говорится, не добудешься. Мы поднимаемся, выходим, и на улицу он спрашивает, где остановка автобуса. Когда я говорю, что отвезу, его Майта бормочет, что достаточно будет подкинуть до центра, а дальше он сядет на маршрутку. На Виоэкспресса машин почти нет, мелкий дождик кропит лобовое стекло. Пока едем до проспекта Хавьера-Прада, обмениваемся необязательными мнениями о засухе на юге и наводнениях на севере, о стычках на границе. У моста он шепчет страдальчески, что ему нужно выйти на минутку. Я торможу, и он, прикрываясь дверцей, справляет малую нужду. Снова усевшись, бормочет, что по вечерам в такую сырую погоду проблемы с почками обостряются. Обращался ли он к врачу? Лечится ли? Сначала придется оформить страховку, а уж потом он сходит в клинику Оспиталь Дель Эмплиадо. Покажется специалисту, хотя, по всей видимости, болезнь его стала хронической, и вылечить ее едва ли удастся. До самой площади Грау едем в молчание, и тут внезапно, когда я проезжаю мимо торговца Эмалиенте, Эмалиенте... Традиционный горячий перуанский напиток на основе жареных зерен ячменя, экстрактов из лекарственных трав, сахара и лимонного сока. Майта так, словно речь идет о ком-то другом, произносит. «Было два налета. Еще раньше того, на Ла Викторию, из-за которого меня посадили. Я сказал вам чистую правду. Не имел никакого касательства к посещению в Пебло-Либре. Меня и в Лимита в тот день не было. Я уехал в Покосмайя. И умолкает. Я не тороплю его и ни о чем не спрашиваю. Сбавляю скорость, ожидая, когда же он решится продолжать, боясь, что он этого не сделает. Меня удивили его взволнованный голос и доверительные интонации. Здесь, в центре, улицы были темны и безлюдны, и слышался только рокот мотора. «После хаухи и четырех лет в тюрьме», — говорит Майта, глядя перед собой, «я уже должен был освободиться. Помните, что произошло тогда там, в Кушка в долине Конвенсион?» Уго Бланко организовал крестьянские профсоюзы, руководил захватом земель. Дело было важное и совсем не похожее на все то, что планировали устроить левые. Надо было помочь, нельзя было допустить, чтобы повторилась история Хаухи. Притормаживаю перед светофором на проспекте Абанкай, и Майта замолкает. Человек, сидящий справа от меня, сильно отличается от того, кто еще недавно сидел в моем кабинете, от того, кто описан в моем романе. Это третий майто, страдающий, истерзанный, но сохранивший память в неприкосновенности. «И мы тогда решили помочь им деньгами», — шепчет он. «Запланировали две экспроприации. Тогда это был наилучший способ подставить им плечо». Я не спрашиваю, с кем он задумал это — со своими бывшими однопартийцами или с членами РРП, или с революционерами, которых узнал в тюрьме. В ту пору, в начале 60-х, идея прямого действия буквально витала в воздухе, и бесчисленные юнцы, если не воплощали ее в жизнь, то днем и ночью говорили только о том, как это сделать. И Майте, наверное, не составило труда связаться с ними, прельстить их, зажечь, побудить к действиям, освещенным и оправданным словом «экспроприация». События в Хаухе, должно быть, снискали ему авторитет у радикальных групп. Я не спрашиваю его, он ли был мозгом этих налетов. В обоих случаях все прошло как по нотам. Никто не пострадал, никто не был задержан. Мы осуществляли это два дня подряд в двух разных районах Лимы и экспроприировали, он на миг замолкает, прежде чем произнести уклончиво, несколько миллионов, и снова делает паузу. Замечаю, что он предельно сосредоточен, подыскивая подходящие слова для той части рассказа, о которой, вероятно, трудней всего рассказать. Сейчас мы оказались у площади Ачо, где в тумане вырисовываются смутные очертания громадных зданий. Куда я еду? Да, довезу его до самого дома. Он показывает сторону Сараты. По горькой иронии судьбы он, оттянув тюремный срок, живет неподалеку от Луриганча. Проспект в этом месте является собой череду рытвин, луж и мусорных куч. Машину то и дело встряхивает и бросает из стороны в сторону. Вы помните, наверное, что я не повез деньги в кушка. Там мы должны были передать их людям уго Бланка. Из элементарной осторожности решили, что я поеду отдельно, попозже и за свой счет. Товарищи разбились на две группы. Я лично отправлял их в путь. Одних на грузовике, других на арендованном автомобиле. Приступ кашля прерывает его, потом суховато, с подспудной насмешкой быстро добавляет. И тут меня арестовали. И не за экспроприацию, а за налет вла виктории где меня не было и о котором я ничего не знал. Вот ведь случайность, — подумал я тогда, — вот ведь совпадение. Как славно-то. В этом есть свой плюс. Я их отвлеку, я их запутаю. И они не смогут связать меня с налетом. Но нет, это было никакое не совпадение. Я по какому-то наитию уже догадался, что он мне расскажет, и очень точно понял, какова будет кульминация этого рассказа. Я понял это не сразу, лишь спустя несколько лет. Может быть, потому, что не хотел понимать. Он с натугой судорожно зевает, побогравев, и будто подыскивает нужные слова. И однажды, в Ганче, мне попалась напечатанная на мимеографе листовка, выпущенная какой-то анонимной группой а в ней меня обвиняли в воровстве, уверяли, будто после налета в Ла Виктории присвоил несусветные деньги. Я не придал этому значения, решил, что такие мерзости для политической жизни в порядке вещей. Через 18 месяцев меня признали невиновным по делу Ла Виктории, и я вышел из Луриганча и стал искать тех, с кем устроил экспроприации. Хотел спросить, почему за все это время получил от них одну единственную весточку, почему не наладили со мной связь. И, наконец, нашел одного из них. И мы потолковали. Он приоткрывает улыбкой щербатый рот. Мелкий дождик унялся, и в конусе света от фар видны земля, камни, куча отбросов, очертания убогих домишек. — И он рассказал вам, что деньги так и не попали в руки Уго Бланка? — спрашиваю я. — Он поклялся, что был против, что пытался отговорить товарища от этой подлой выходки, — говорит Майта. Он навратил передо мной горы лжи и возложил всю ответственность за нее на однопартийцев. Просил, чтобы сначала они посоветовались со мной. По его словам, его не послушались. «Майта фанатик!» — так по его словам отвечали ему. «Майта не поймет, он чересчур прямолинейен». В той лжи, которую он выложил мне, были, впрочем, и крупицы правды. Вздохнув, он просит меня остановиться. Глядя, как он расстегивает и застегивает ширинку, я думаю, а можно ли считать фанатиком того майту, с которого я писал своего героя, и был ли таковым герой моей истории? Да, без сомнения, оба они фанатики. Хоть быть, может, каждый по-своему. «Да, это правда. Я бы не понял», — мягко произносит он, снова усевшись рядом. «Это правда. Я бы сказал им, деньги и революции жгут руки». «Неужели не понимаете, что, присвоив их, перестанете быть революционерами и превратитесь в обычных грабителей?» И снова глубоко вздыхает. «Я очень медленно еду по проспекту, погруженному в полутьму, а по обочинам, завернувшись в газеты, целые семьи спят под открытым небом. Тощие псы, ослепленные светом фар, облаивают машину. Я бы не оставил им денег, разумеется», — продолжает он и потому они на меня донесли и впутали меня в историю с налетом на ла Виктории. Знали, что я скорее пристрелил бы их, чем оставил им деньги, и, выдав меня, они убили двух зайцев. Избавились от меня, а полиции подсунули виновного. Знали, что я не донесу на товарищей, которые, как я думал, рисковали жизнью, чтобы доставить Угобланка добычу экспроприаций. Когда же в ходе допросов я понял, в чем меня обвиняют, то сказал себе — Прекрасно, они не напали на след. И довольно долго морочил им голову. Думаю, это было отличное алиби. Протяжный смешок не меняет серьезное выражение его лица. Молчание так затянулось, что, мне кажется, больше он ничего не скажет. Да мне, впрочем, это уже и не нужно. Если сказана им правда, я знаю теперь, что его сгубило. Я знаю теперь, почему рядом со мной сидит призрак не из-за провала в хаухе, не из-за всех этих лет за решеткой, даже не из-за того, что пришлось своими страданиями искупить чужую вину, а без сомнения от осознания, что экспроприации были грабежом, от понимания того, что он, согласно его собственной философии, объективно действовал как обыкновенный бандит, или, скорее, того, что он оказался простодушным дурачком рядом со своими товарищами, у которых за плечами было меньше лет борьбы и тюрем. Или же это разочарование в революции сделало его бледным подобием прежнего Майты? Я довольно долго думал, как разыщу их, расквитаюсь каждым, — говорит он, — как в «Графе Монте-Кристо», — перебиваю я. Читали этот роман, но Майта не слушает. Потом вслед за прочими чувствами ушли и ненависть со злобой, — продолжает он. Если угодно, я простил этих людей. Тем паче, что, насколько я знаю, им всем потом пришлось хуже, чем мне. всем кроме одного, который вышел в депутаты. И прежде чем замолчать, окончательность дает краткий желчный смешок. Да нет, никого то не простил, думаю я. Как не простил за все случившееся и самого себя. Надо ли просить его назвать имена, уточнить это и то, пытаться вытянуть еще что-то. Но он и так ведь сделал исключительное признание, проявив слабость, в которой, возможно, уже раскаивается. Я думаю о том, каково это, за бетоном и колючей проволокой Лури Ганча сносить шуточки, мишенью которых он был. Но что, если все рассказанное им преувеличение, а то и просто ложь? Что, если это заранее обдуманный фарс, нужно ему, чтобы смыть себя позорное пятно? Я искоса смотрю на него. Он зевает и ежится, как будто его знабит, На развилке шоссе показывает, чтобы я ехал вправо. Здесь проспект теряет асфальт, и земляная дорога, дотягиваясь до пустыря, исчезает в нем. «Еще немного вперед, и будет новый город, где я живу», — говорит он. «Отсюда пойду на автобус. Вы без меня не заблудитесь? Сможете вернуться?» «Заверяю, что смогу. Хотелось бы спросить, сколько он зарабатывает в кафе, какую часть жалования тратит на автобус и как распределяет остальное». А еще не пытался ли он найти другую работу и хочет ли, чтобы я протянул ему руку на прощание или демонстративно не подал. Но все вопросы замирают у меня в гортане. Было время, когда считалось, что в Сельви есть перспектива, слышу я. Я испробовал и этот вариант. Но раз уж за границу не попасть, можно уйти в Пукальпу, в Экитас. Говорили, будто там и нефть, и лес, так что работу всегда найдешь. Все оказалось враньем. В Сельве все было в точности так, как здесь. В этом новом городе есть люди, вернувшиеся из Пукальпы. Везде одно и то же. Работа есть только у наркодилеров. Вот теперь, наконец, мы минуем пустырь, и в темноте угадывается скопление приземистых силуэтов. Это домики. Слепленные из кирпича, из цинка, из досок, из циновок, они все до единого кажутся недоделанными, брошенными на середине, оставленными в тот миг, когда начали обретать какую-то форму. Здесь нет ни мостовой, ни тротуаров, ни электричества, и, вероятно, нет также водопровода и канализации. Никогда сюда не заезжал, говорю я. Какой громадный массив. Вон там слева видны огни лориганча, говорит Майта, ведя меня по закоулкам этих трущоб. Моя жена была среди тех, кто основал этот новый город. Восемь лет назад. Его основали примерно две сотни семей. Пришли сюда небольшими группами в темноте, чтобы никто не видел. Работали до рассвета, вкапывали сваи, натягивали веревки. А когда на утро явилась полиция, квартал уже существовал. И выгнать переселенцев было нельзя. «Вы что же, вы из тюрьмы, не знали, где ваш дом?» — говорю я. «Он качает головой». И потом рассказывает, как по прошествии почти 11 лет, оказавшись на свободе, шел в одиночку, камнями отгоняя собак через этот самый пустырь, который мы только что миновали. Как, добравшись до крайних домиков, начал спрашивать, где живет сеньора Майта? И так вот обрел свой домашний очаг и удивил свою семью. Мы останавливаемся перед его домом, ебы, хватывая его из темноты светом фар. Фасад сложен из кирпича, как и боковая стена, но крыша еще не пригнана. Незакрепленные листы цинка придавлены кучами камней, расположенными через равные промежутки. Дверь, деревянный брус прикреплена к стене гвоздями и веревками. «Боремся за воду», — говорит Майта. «Это здесь основная проблема. Но ну и мусор, само собой. Вы уверены, что не заблудитесь на обратном пути?» Уверяю, что найду выезд на проспект и спрашиваю, можно ли будет встретиться с ним снова. Хочу, чтобы он рассказал мне побольше о событиях в Хаухе. Быть может, он припомнит еще какие-нибудь подробности? Он кивает в ответ. Мы пожимаем друг другу руки на прощание. Я без труда выезжаю снова на гравийную дорогу, ведущую в сторону Сараты. Еду медленно, останавливаясь, рассматривая бедность, уродство, запустение, безнадежность, пропитывающее этот новый город с неведомым названием. На улице ни души, ни звери, ни человека. В самом деле везде громоздятся горы мусора. Скорее всего, здешний люд просто выбрасывает его сюда, осознавая, что делать нечего, смиряясь с тем, что никакой муниципальный мусоровоз не приедет за ним, не находя в себе воли и сил договориться с соседями и носить отбросы куда-нибудь подальше, на пустырь, закапывать или сжигать. Я представляю, как при свете дня на этих пирамидах мусора, вплотную к жилищам, у которых должно быть возиться и бегают дети, обнаруживаются, роятся кишмяки, шат мухи, тараканы, крысы, неисчислимые полчища разнообразной нечисти. Думаю об эпидемиях, о смраде и воне, о преждевременных смертях. Я еще думаю о мусорных кучах в трущобах Майты, когда сливать себя. Различаю громаду Луриганчи и вспоминаю того безумного заключенного, который спал на огромной помойке в коридоре между двумя нечетными корпусами. А вскоре, когда миновав Саратой и площадь Ача, я выйду на проспект Абанкай, прямиком, выводящий меня к ВЭКспресса, Сан Исидро, Мирафлоруса и Баранка, в том квартале, где мне посчастливилось жить, покажутся набережные и мусорные свалки, которые я вижу утром на очередной пробежке, но если вытянуть шею и повести взглядом вдоль кромки скалистого берега, можно рассмотреть уже сейчас. И тут вспоминаю, что год назад я начал эту историю с описанием мусора, неуклонно заполняющего кварталы перуанской столицы. И этим же сейчас завершаю ее.